Шесть лет он снабжает все восточные рестораны Москвы молодой бараниной из Грузии и Азербайджана. Ни один, конечно. Небольшая мафия работает. Но зато миллионные доходы имеют больше, чем московский трест ресторанов и кафе. Ваше здоровье, Нукзар Горгиевич. Шесть миллионов рублей, полтора миллиона долларов и почти килограмм бриллиантов, которые мы взяли у вас. На эти деньги целый завод можно построить. Джоба, дорогой!» Он окинул взглядом арестованных. «Друзья, как вы знаете, в стране идет операция «Каскад», и я хочу вам по-дружески сказать, что облегчить вашу участь может только одно — чистосердечное признание и сознание того, что накопленные вами ценности помогут Родине. «Не только!» сказал Браташвили. А без моей баранины в московских ресторанах вообще бы не было свежего мяса. Я внутренне расхотался Светловской уловки. Сейчас он начнет раскручивать их на так называемые чистосердечные признания. И хотя эти признания, да еще под парами коньяка, не могут быть официальными следственными документами, но зато потом, при допросах, когда арестованный.